Иркутское море, сказал седой сосед Набатова, Байкал пришел к городу. Мало радости от этого Байкала, неожиданно сердито сказал бритый толстяк. Это почему же? Спросил Седой. Потому. Охотиться запретили, рыбу ловить запретили, ходи вокруг, да поглядывай, види только да зуб не мед. Но ведь это же разумные и совершенно необходимая меры, сказал Седой. Надо сперва населить водохранилище, создать оптимальные условия для размножения дичи и рыбы, а потом уже эксплуатировать эти природные богатства. Да мне не эксплуатировать, отмахнулся Толстяк. Мне в выходной день посидеть с удочкой или побродить с ружьишком. Вот именно, посидеть и побродить, подхватил уже, начиная раздражаться седой. А сколько вас таких любителей посидеть и побродить? Сотни, тысячи? И получается так, что на бедную природу жмут и сверху, и снизу. Это как же понимать, и сверху, и снизу, насторожился Толстяк. Как понимать? Охотно вам поясню. Снизу, это, так сказать, стихийно в порядке самодеятельности. Один с ружьишком пойдет на охоту, когда птица гнездится, а то и просто палкой выводок подлетков переколотит. Другой. Нерестовую речку сетью перегородит и не даст рыбе икру выметать. Третье дерево срубит там, где ему заблагорассудится. Каждому понемногу, как говорят, по силе возможности, а все вместе огромный ущерб наносят живой природе. А сверху это пострашнее. Это когда наш брат, разные высокоученые мужи, навалится со своими скороспелыми проектами. Тут уж того и гляди. под корень всю природу изведут. Набатов, занятый своими мыслями, сначала не обращал внимания на разговаривавших соседей, но теперь начал прислушиваться. «Простите, что вторгаюсь в ваш разговор», — извинился он, «хотел бы спросить, о каких проектах речь ведете? Впрочем, следует представиться для ясности. Набатов, инженер-гидротехник. «Очень приятно», — сухо ответил Седой, — «доктор биологических наук Клещев». Набатов почтительно поклонился. О профессоре Клещеве он слышал много лесного и даже читал обстоятельную его статью о биологическом освоении создаваемых на Ангаре морей водохранилищ. «А у меня член пожиже», — добродушно сказал Толстяк, — «просто хозяйственник, заместитель директора по... Адм хост части Проектового института. И фамилия, соответственно, третья по счету. Сидоров. Почему третья? Улыбнулся Набатов. Толстяк тоже улыбнулся и пожал плечами. Так уж принято. Иванов, Петров, Сидоров. Никто же не скажет. Сидоров, Петров, Иванов. Так и выходит третья по счету. Вы полюбопытствовали, о каких проектах речь? Обратился Клещев к Набатову. — Возможно, и вы причастны к одному из них. Если нет, заранее прошу прощения. — Неясно, что вы имеете в виду. — Как же так? — возмутился Клещев. — Гидротехнику и неясно. Неужели вам не приходилось слышать о проекте взрыва в истоке Ангары? — Я слышал об этом проекте, — сказал Набатов. — Но, как говорится, краем уха. Я ведь работаю не в Иркутске. Вот видите, товарищ доктор, перебил его Сидоров, не только в Иркутске известно. Правда, то, что мне передавали, больше смахивает на прожект, нежели на технически обоснованный проект. Но судить не берусь, не знаком как следует. Говоря так, Набатов преуменьшил свою осведомленность, но ему хотелось услышать доводы биолога. Вы отлично сказали, это действительно прожект. И разрешите, я вам изложу его суть, торопливо, словно опасаясь, что его прервут, заговорил Клещев. Заметно было, что эта тема его волнует, и что его очень обрадовала скептическая оценка, высказанная Батом. Суть этого, с позволения сказать проекта, в следующем. В истоке Ангары предполагается заложить немного много ни мало 30 тысяч тонн взрывчатки. — Тридцать тысяч тонн! — воскликнул Сидоров и широко раскрыл свои добродушные, немного сонные глаза. — Тридцать тысяч тонн! — повторил Клещев. — И единовременно взорвать этот фугас. В результате взрыва должна образоваться расщелина глубиной в двадцать пять метров. Так что тут, уважаемый, — биолог сердито посмотрел на притихшего Сидорова, — Не только шаманскому камню не поздоровится. — Прошу прощения, — взмолился Сидоров. — Для чего же все это безобразие затевается? Клещев посмотрел на него, потом перевел взгляд на Набатова, как бы выбирая, с кем вести разговор, и, видимо, решил, что вопрос Сидорова заслуживает ответа. В Байкал впадает 336 рек, речек и ручьев. Начал он строгим лекторским тоном. Вытекает из Байкала, как известно, одна ангара. Сколько воды принесут в Байкал эти 336 рек, столько и унесет ее ангара. Так продолжалось в течение многих сотен тысяч лет, поскольку байкальская впадина в современных ее очертаниях сформировалась в конце третичного периода, то есть около миллиона лет назад. И вот некоторые коллеги нашего уважаемого собеседника, Клещев кивнул в сторону Набатова, нашли, что этой воды, то есть естественного стока Байкала, им недостаточно, и они решили исправить ошибку природы. — И зачем им столько воды? — сокрушенно произнес Сидоров. «На это, видимо, точнее сможет ответить наш уважаемый собеседник», сказал Клещев, снова обращаясь к Набатову. «Кстати, очень бы любопытно услышать ваше мнение». «Насколько мне известно», сказал Набатов, «авторы проекта стремятся решить две проблемы. Первая – частная. Быстрее заполнить водохранилище, строящееся Устинской ГЭС. И вторая, главная – за счет увеличения стока увеличить выработку всех гидростанций будущего ангара енисейского каскада клещев слушал набатова со сдержанным спокойствием и только пристальный взгляд выдавал его настороженное ожидание чувствовалось что он пытается определить кто же перед ним союзник или противник вы упомянули о плюсах проекта «Что вы можете сказать о его минусах?» — спросил он Набатова. «Ничего не могу», — чистосердечно признался Набатов. «Я уже говорил, что знаком с проектом только понаслышке». «Тогда уточним плюсы», — сказал Клещев. «Насколько мне известно, после первоначального понижения уровня Байкала, затем впоследствии предполагается его восстановить. так сказать, возвратить ему воду, взятую взаймы. — Я слышал и об этом, — подтвердил Набатов, и едва сдержал улыбку, увидя, как облегченно вздохнул Сидоров. — Вернуть Байкалу воду собирается через восемнадцать лет. Поясните мне тогда, в чем смысл этого грандиозного переливания? И не напоминает ли сие переливание из пустого в порожнее? В чем смысл? Очевидно, как и во всяком займе, занять у Байкала энергию, которая нужна сегодня, с тем, чтобы рассчитаться потом, когда станем богаче. Кстати сказать, заем на кабальных условиях. Дело в том, что сброшенная вода пройдет через турбины двух, максимум трех станций, а через 18 лет станций будет больше, наверное. Будет построен весь большой каскад. И тогда каждый кубометр воды обойдется дороже. И заняв у Байкала 30 миллиардов киловатт-часов, отдавать придется 60, а может быть и все 90. — На таком займе прогореть можно, — вставил Сидоров. Но Клещев вовсе не был расположен переводить разговор на шутливый лад. — Может быть, — допытывался он, — без этого нельзя пустить в срок Устинскую газ? — Вот тут я могу сказать вполне определенно, — ответил Набатов. — Для пуска Устинской ГЭС весь этот трам-тарарам совершенно не нужен. — Премного вам благодарен. — Итак, — подытожил Клещев, — с плюсами проекта мы разобрались. Позвольте теперь изложить вам минусы. Теперь, когда разговор вступил в решающую фазу, стало очевидно, что спокойствие Клещева было напускным. От волнения он даже чуть заикался. Начнем с того, что снижение уровня озера резко изменит условия жизнедеятельности животного и растительного мира, нанесет всей флоре и фауне Байкала непоправимый ущерб. Подчеркиваю, непоправимый. Байкал — это уникальное, неповторимое явление природы. Толщу его вод — населяет полторы тысячи видов животных и растений. Три четверти из них эдемичны, то есть встречаются только в Байкале. Впрочем, все это вас, может быть, мало волнует. Но рыбку-то вы кушаете, безусловно. А вот товарищ Сидоров даже ловить рыбку любит. Так вот. Рыбке придется туго. При падении уровня обнажится литораль. Прибрежная полоса, где кормится и нагуливается рыба. Устья и ручев зависнут в воздухе и превратятся в водопады. Рыба не сможет подняться к своим нерестилищам. И через несколько лет от знаменитого Байкальского омуля останется одно воспоминание: это не болезненная фантазия, выжившего из ума старика, а реальная опасность. Так называемые деловые люди. Работники самнархоза подсчитали, что ущерб, наносимый только рыбной промышленности, выразится в сумме, превышающей 2,5 миллиарда рублей. «Это я специально для вас», — он ткнул пальцем в Набатова. «Привел цифру, чтобы вы не щеголяли своими миллиардами киловатт-часов». Проект грандиозного взрыва в истоке Ангары, о котором говорит профессор Клещев, действительно разрабатывался гидропроектом, но был отвергнут в процессе рассмотрения проекта в соответствующих правительственных инстанциях. Набатов не успел ответить. Подошла стюардесса и предупредила, что сейчас подаст обед. Обед всем понравился, особенно Сидорову. Вот до чего дошла техника, сказал он с удовлетворением. Летишь с солнышком на перегонки и одновременно пользуешься всеми земными благами. А летит-то как? Не шелохнет? Он вынул из портсигара папиросу и поставил ее торцом на столик. Папироса застыла, как приклеенная. Набатов намеревался после обеда заняться своими делами. Надо было разобраться в пачке заявок. которую вручил ему перед отъездом начальник снабжения, и определить, что действительно отстаивать до конца в споре с работниками глав снаба, а по каким позициям можно и уступить. Но он не успел еще вынуть из портфеля свою папку, как Клещев снова подступился к нему. Вы так и не высказали своего мнения? Набатов ответил, что не видит никакой необходимости калечить байка. Но Клещев этим не удовлетворился. Я умышленно начал с посягательств на Байкал со стороны гидротехников. Хотел проверить вашу способность к объективному мышлению. На правах старшего по возрасту он позволил себе быть бесцеремонно откровенным. И мне хотелось бы продолжить разговор о Байкале, — добавил Клещев. Посмотрю заявки вечером в гостинице, — решил Набатов. и, закрыв портфель, отложил в сторону. В настойчивости биолога чувствовалась увлеченность своим делом, а это Набатов считал главной добродетелью человека. И он приготовился слушать. Обстановка располагала к беседе. Самолет летел так ровно, что утратилось ощущение полета. И даже размеренный гул моторов слышался откуда-то издалека. За соседним столиком играли в шахматы, Сидоров попытался вздремнуть, но не мог достаточно удобно устроиться на коротеньком диванчике и сидел, привалясь к спинке, поглядывая время от времени на неподвижно застывшую папиросу. «Байкалу угрожает не только гидротехники, продолжал Клещев. «Разрабатывается проект строительства весьма крупного промышленного комбината на его берегах». «Точно», — оживился Сидоров, — «огромный комбинат будет». Наш институт проектирует. Ах, вот как!» С несвойственной ему злой улыбкой воскликнул Клещев. «Какое примечательное совпадение! Значит, именно вас я имел в виду, когда говорил о тех, кто жмет на Байкал и снизу, и сверху». Сидоров выпрямился и с высокомерным недоумением оглядел Клещева. «Попросил бы поосторожнее», — внушительно произнес он. Проектирование ведется на глубоко научной основе. Наш проект член-корреспондент Академии наук Пшеницын консультирует. — Не знаю такого, — сухо сказал Клещев. — Так и он вас, наверное, не знает, — грубо ответил Сидоров и даже засопело от негодования. — Этот комбинат, — продолжал Клещев, уже не обращая на Сидорова никакого внимания и говоря только для Набатова. Будет каждые сутки сбрасывать в Байкал четверть миллиона кубометров сточных вод. В дополнение к 336 рекам в Байкал польется еще одна. Но если те поддерживали жизнь Байкала, то эта 337-я, отравленная река, принесет с собой смерть всему живому. Я ознакомился с проектом. Сами его авторы признают, что вместе с сброса вод образуется мертвая зона в несколько квадратных километров. Мертвая зона! Как вам нравится само выражение? Клещев горько усмехнулся и замолчал. Казалось, у него не было ни сил, ни желания продолжать. «Много на себя берете», — сказал Сидоров, глядя на биолога с опасливой настороженностью. «Другие все выходят дураки». «Вы можете спросить меня», — сказал Клещев Набатову, — «к чему я вам все это рассказываю?» «Не только, чтобы излить душу. Общественность нашего города встревожена. Мы решили обратиться с письмом в центральную печать. Письмо я везу с собой. Хочу просить вашей подписи. Покажите мне ваше письмо». Он взял письмо и, перечитывая текст, сам думал о том, что, конечно, он подпишет, подписывает документ, отвергающий технический проект о котором он знал только понаслышке было не по инженерному если бы ему сказали что кто-то поступил так он осудил бы подписавшего за опрометчивость и скоропалительность недостойную серьезного человека тем более инженера инженер должен руководствоваться не эмоциями а строгими техническими расчетами так он всегда говорил другим и сам всегда следовал этому правилу Но в данном случае доверить решение вопроса только арифметике нельзя. Это он понимал. К тому же опытный инженер, он отлично знал, что вряд ли даже арифметической непогрешимостью могут прикрыться авторы проекта «Эффектного взрыва». Он бы очень хотел обстоятельно разобраться и поспорить с ними как инженер. Но этой возможности у него не было. а высказать свое отношение к их проекту он считал делом гражданской совести. Перечитывая подписи, он увидел фамилию Рожнова. И Корней Гаврилович подписал. Подписал, подтвердил Клещев с явным удовольствием. Письмо подписали не только биологи и литераторы, но и видные гидротехники, в их числе и бывший начальник строительства Байкальской ГЭС Корней Гаврилович Рожнов. «Этот зря не подпишет», — подумал Набатов. «Очень хорошо. Значит, я принял правильное решение». Набатов подписал письмо и вернул Клещеву. Тот взглянул на подпись и резко вскинул глаза. «Вы строите Устинскую?» — Набатов улыбнулся. «Может быть, поверите на слово?» «Проклятая рассеянность!» — воскликнул Клещев. «Все припоминал. Где я слышал эту фамилию?» Ну, знаете, дорогой мой, ваша подпись одна стоит десяти. Ведь это же вашей стройкой, козыряют авторы проекта. И очень довольный аккуратно уложил письмо в большой двухстворчатый портфель. Самолет пошел на снижение. Папироса упала и покатилась по столику. Сидоров встрепенулся и прихлопнул ее рукой. Москва встретила неприветливо. Моросил мелкий дождь. И Набатов сразу подумал, что в здешнем несерьезном климате зимнее перекрытие должно казаться делом совершенно нереальным. Что ж, будем доказывать. И докажем. Доводы убедительные. Сейчас там уже рубят второй ряж. А первый ряж, тот, что уже зацепился за дно, зафиксирован беспристрастным фотоглазом. Снимки в портфеле. когда понадобится, он положит их на стол. В просторном вестибюле вокзала Набатов попрощался со своими спутниками. Крещева встречала молодая супружеская чета. Оба, и он, и она, чем-то похожи были на старого седого биолога. И Набатов так и не успел понять, кто же встречал старика, дочь и зять или сына невестка. Крещёв пригласил ехать в город вместе, Но Набатову не хотелось мешать семейной встрече, и он сказал, что ему еще надо задержаться в аэропорту. Сидорову не нужно было в город, он летел в Ленинград. Прощаясь с Набатовым, он не утерпел и сказал. «Зря вы подписали письмо. Ученые, они знаете...» И он неопределенно пошевелил толстыми пальцами. «Они народ горячий, увлекающийся». А мы с вами работяги, хозяйственники. Нам это роскошь ни к чему. В вашем министерстве этот проект весьма одобряют. Набатов не был расположен тратить время на бесцельные разговоры и сказал только что истина рождается в споре. Не наше это дело истины рожать, хмуро возразил Сидоров. Заведующий сектором главснаба. ведавший фондами Устинской ГЭС, возражал Набатову почтительно, но твердо. «Заявки принять не могу. Все вопросы снабжения вашей стройки рассматривает лично начальник глав снаба. «Начальник будет решать», — сказал Набатов. «А решение ему надо подготовить. Все наши заявки подкреплены расчетами». И положил на стол объемистую папку. Но заведующий сектором решительно отодвинул папку. Не могу, я же вам сказал, только сам начальник глав снаба. Набатов понимал, что собеседник его иначе поступить не может. Ему дано указание. Он маленький винтик в этом громоздком и всемогущем механизме. И все-таки сопротивление, встреченное на первом же шагу, вызвало раздражение. Приемная начальника главснаба была двумя этажами выше. Набатов единым духом преодолел четыре лестничных марша. Когда он, запыхавшись с побагровевшим лицом, стремительно вошел в приемную, у него был такой внушительный вид, что секретарь немедленно пропустил его в кабинет. «Пусть только этот попробует крутить», — подумал Набатов, решительно подступая к утонувшему в глубоком кресле начальнику главснаба. Но тот и не думал крутить. Он поднялся навстречу Набатову, радушно поздоровался и извинился, вызван в госплан на заседание, и, к сожалению, не имеет ни минуты для разговора. Там насчет опозданий ни Ни, на четыре часа вызывают. «Уже четверть пятого», — сказал Набатов. «Вот и я говорю, опаздываю», — спохватился начальник главснаба и торопливо протянул руку Набатову. «Прошу завтра, во второй половине дня». Набатов отлично его понял. Начальник главснаба выжидал. Выжидал, как решится вопрос с Устинской ГЭС и как решится вопрос с самим Набатовым. Ясность должно было внести заседание техсовета, и пока оно не пройдет, никто разговаривать с Набатовым по делам Устинской стройки не станет. — Как по нотам разыгрывает, подумал Набатов, — и с трудом удержался, чтобы не грохнуть в сердцах кулаком по столу. Но чем бы это помогло? И он так стиснул длинную, холеную руку начальника главснаба, что тот испуганно посмотрел на него. Набатов вышел в коридор и остановился у окна. Оно выходило в узкий, глубокий, как колодец, двор. Сотни окон смотрели пустыми глазницами в темную глубину двора. Мокрые хлопья снега падали на стекло и сбегали вниз кривыми струйками. Набатов вспомнил сверкающие на солнце снега при ангарских распадках и вздохнул. Конечно, в такую слякотную ростепель Кто может всерьез поверить в зимнее перекрытие? Вообще-то нечего здесь слоняться. Самое разумное идти в гостиницу и отдохнуть. Завтра горячий день, надо собраться с силами. Набатов направился к выходу, но, сделав несколько шагов, остановился. Нет, он пройдет к начальнику главка и поговорит с ним. Это поможет подготовиться к завтрашнему крутому разговору. Набатов попытался сходу прорваться в кабинет, но секретарь, строгая пожилая женщина, решительно остановила его. — Доложите Евстигнееву, у меня срочное дело, — сказал Набатов. — Евстигнеев в Ленинграде, его замещает товарищ Зубрицкий. — Доложите Зубрицкому, — резко, почти грубо сказал Набатов. И сам подумал, что к Зубрицкому идти совсем незачем. Но секретарша уже скрылась за дверью кабинета. Товарищ Зубрицкий просит вас обождать. Больше всего на свете не любил Набатов ожидать. Он называл это просиживать в приемных. Тем более досадно было сидеть в приемной Зубрицкого, разговор с которым, Набатов отлично это понимал, будет пустой тратой времени. Но до того, как тратить время в кабинете Зубрицкого, пришлось немало потратить его в приемной. Набатов сел возле самой двери в кабинет, как бы преграждая путь, но это не помогло. Сотрудники главка стремительно проносились через приемную и скрывались за дверью кабинета, решительно закрывая ее за собой. Набатов, конечно, мог бы войти вместе с любым из них. Но ему нужен был разговор с глазу на глаз, и он ждал, заставив себя быть терпеливым.